Издательство Эксмо. Мэган Миранда. Последние гости. Посвящается Рэйчел. Лето 2017 года. Вечеринка плюс одна. Я чуть было не съездила за ней когда она так и не появилась, когда не отвечала на звонки, когда оставила без внимания мою смс -ку. Но были выпивка, другие машины, которые заперли мою, и обязательства. Мне полагалось приглядывать, как там дела. От меня ждали, что вечер пройдет как по маслу. И вообще она подняла бы меня на смех за то, что я вернулась, закатила бы глаза, сказала, «Эйвери, одна мать у меня уже есть». «Да, знаю». Все это отговорки. На высокий берег я прибыла первой. В этом году для вечеринки выбрали сдающийся в аренду дом в тупике с тремя спальнями, стоящий в самом конце длинной, обсаженной деревьями улицы, такой узкой, что на ней едва хватало места разъехаться двум машинам. Ломаны дали ему название «Голубая мухоловка», заобшитые внахлёст бледно-голубыми досками стены — и крышу со скатами, как на птичьей кормушке. Хотя мне казалось, что скорее за то, как он отодвинут от дороги за деревья и видится цветным пятном, если приблизиться к нему вплотную сбоку, но издалека его не заметишь, пока не подойдешь. Место далеко не лучшее, вид из окон тоже. Океан слишком далеко, чтобы его увидеть, но достаточно близко, чтобы постоянно его слышать зато наиболее удаленное от мини-отеля типа «Ночлег и завтрак» дальше по той же улице, вдобавок с патио в окружении густой, вечно зеленой растительности, так что при определенном везении никто бы ничего не заметил и не нажаловался. Так или иначе, все летние дома Ломанов, сдающиеся в аренду, внутри выглядят одинаково. И порой я, показав очередной такой дом потенциальным клиентам, на выходе внезапно терялась. Качели на веранде вместо каменных ступеней крыльца. Океан вместо гор. В каждом доме одна и та же плитка на полу. Гранит одинакового оттенка. Одно и то же сочетание стилей. Рустикального с люксовым. Стены повсюду украшена панорамами Литл Порта. Маяк. Лес пляшущих белых мачт на пристани. Белопенные гребни волн, бьющихся о скалы на обоих берегах бухты. Так называемый «затопленный» Или Далматинский берег, вытянутые, как пальцы, участки суши, поднимающиеся из океана. каменистые побережья в попытках отстоять свои позиции, несмотря на прибой. Острова, появляющиеся и пропадающие вдалеке, в лад приливу. Да, до меня дошло. Зачем они, эти поездки на длинные выходные из больших городов или временные переселения на лето? Откуда статус исключительности у местечка, которое кажется таким крошечным и непритязательным? До этого городка, отвоеванного у нетронутой глуши, с горами по одну сторону и океаном по другую, добраться можно было лишь одним способом — по единственной береговой дороге, набравшись терпения. Он существовал за счет одного только упрямства в чистом виде, оттесняя наседающую с обеих сторон природу. «Вырасти здесь?» означало жить с ощущением, что закалился и приобрел те же черты характера. Я выставила привезенные из большого дома остатки спиртного на гранитный кухонный стол островок, убрала с глаз долой хрупкие интерьерные украшения, включила подсветку бассейна. Затем налила себе выпить и уселась в патио за домом, прислушиваясь к шуму океана. Зябкий осенний ветер зашуршал среди деревьев, я поежилась и плотнее запахнула куртку. Эта ежегодная вечеринка всегда балансировала на грани. Последний бой против смены времен года. Зима, темная и нескончаемая, глубоко укоренялась здесь. Она переходила в наступление, едва только уезжали отдыхающие. Но сначала предстояло сегодняшнее событие. Еще одна волна разбилась о берег вдалеке. Я закрыла глаза, отсчитывая секунды, ожидая. Мы собирались здесь сегодня вечером, чтобы проводить сезон летнего отдыха, но его уже смыло волнами и без нашего разрешения. Лусиана явилась как раз, когда вечеринка набрала разгон. Я не видела, как она вошла, только когда она уже мялась в нерешительности, одна среди кухни, и выделялась, рослая и неподвижная, в самой гуще суеты, словно вбирая ее в себя. Ее первая вечеринка плюс одна. Такая непохожая, как мне было известно, на вечеринке, которые она посещала все лето, оказанный ей радушный прием в мире летнего отдыха в Литлпорте, штат Мэн. Я тронула ее за локоть, почему-то до сих пор холодной. Она вздрогнула, обернулась и шумно вздохнула, будто обрадовалась мне. «Не совсем то, чего я ожидала», — призналась она. Оделась она слишком тщательно, не по случаю, — завивка, элегантные брюки, шпильки. Будто собиралась на стильный бранч. Я улыбнулась. «Сэдди с тобой?» И я оглядела комнату в поисках знакомой светлой головки с пробором посередине, с заплетенными на висках и скрепленными на затылке заколкой тонкими косицами, прическа детища новой эры. Привстала на цыпочки, пытаясь различить в шуме ее смех. Луз покачала головой, Темные волны ее волос скользнули по плечам. «Нет, она, наверное, еще укладывает вещи. Меня подвез Паркер. Сказал, что хочет оставить машину у мини-отеля, чтобы нам потом было легче выбраться». Она указала в сторону мини-отеля «Мыс», перестроенного викторианского особняка с восемью спальнями у самого края высокого берега, здания со множеством башенок и огороженной террасой. Оттуда открывался вид почти на весь Литлпорт во всяком случае, на его значимые детали, от пристани до песчаной полосы Брейкер-Бич с ее выдающимися в море утесами, где на самой северной оконечности города жили ломаны. Не стоило ему парковаться там. Я сразу взялась за телефон. Нечего и надеяться на то, что хозяева мини-отеля не заметят, если все будут оставлять машины у них на стоянке. Луз пожала плечами. Паркер Ломан делал, что ему заблагорассудится, и никогда не задумывался о последствиях. Я поднесла телефон к уху. Гудки едва были слышны сквозь музыку, пришлось прикрыть трубку, сложенной ковшиком ладонью. «Привет, вы позвонили? Сэдди Ломан». Я отключилась, сунула телефон обратно в карман и протянула луз красный пластиковый стаканчик. «Держи», — сказала я, хотя вообще-то мне хотелось воскликнуть. «Господи, да расслабься ты, наконец!» Но я и без того уже вышла за рамки моих обычных разговоров с Лусианой Суарес. Она нерешительно взяла стаканчик, а я принялась поворачивать этикетками к себе полупустые бутылки, разыскивая виски, которые, как я знала, она предпочитает. Вот это мне в ней по-настоящему нравилось. Я плеснула ей виски, она нахмурилась и произнесла «Спасибо». «Не за что». «Мы провели вместе целый сезон», а она так и не определилась со своим отношением ко мне. Обитательница гостевого дома рядом с загородной резиденцией ее бойфренда. Друг она или враг, союзник или противник. Наконец, она, похоже, приняла какое-то решение, потому что придвинулась ко мне, словно собираясь поделиться секретом. «И все же я что-то не въезжаю!» Я усмехнулась. «Въедешь!» Сомнениями насчет вечеринки «плюс одна» Она терзалась с тех пор, как услышала о ней от Паркера и седи Ей объяснили, что ради этой вечеринки не уедут вместе с родителями в выходные перед Днем Труда, а задержатся еще на неделю после окончания летнего сезона. Одна ночь — последняя для тех, кто пробыл здесь со дня поминовения до Дня Труда. То есть все недели, составляющие летний сезон, плюс еще одну — День Труда — С последнего понедельника мая по первый понедельник сентября. Бурный всплеск в жизни тех, кто живет здесь круглый год. В отличие от вечеринок, на которые ломаны возили ее на все лето, на этой не было ни банкетной службы, ни официанток, ни барменов. Вместо них пестрая компания оставшихся отдыхающих, которая опустошала комнатные бары, холодильники и кладовки. Никакого сходства. Все не так. Ночь излишеств затяжное прощание, 9 месяцев, чтобы забыться и надеяться, что забудут и все остальные. Вечеринка плюс одна была эксклюзивной и вместе с тем нет. Список приглашенных отсутствовал. Кто знал о ней, тот и пришел. Взрослые, скованные неиллюзорным долгом, к тому времени уже вернулись к привычной жизни. У детей помладше началась учеба, родители уехали вместе с ними, так что остался промежуточный возраст. Студенты и выпускники, еще не обремененные жизненными обязательствами и не изнуренные ими. Сегодняшний вечер уравнял нас, и теперь по виду уже нельзя было определить, кто местный, а кто в гостях. Такими мы и притворялись. В раздетом виде все мы одинаковы. За последние пару минут Лус взглянула на свои изящные золотые часики дважды, каждый раз поворачивая их туда-сюда на тонком запястье. «Боже!» — пробормотала она. «Что он там застрял?» Паркер прибыл последним и без труда высмотрел нас еще с порога. Все обернулись в его сторону, как обычно и бывало, стоило Паркеру Ломану войти в комнату. С таким расчетом он и вел себя, оттачивал в себе надменность, предназначенную для того, чтобы держать окружающих в напряжении. «Машину заметят», — сказала я, когда он подошел к нам. Наклонившись, он обнял одной рукой луз. «Вечно ты загоняешься, Эйвери!» Я и вправду загонялась, но только потому, что он вообще не задумывался, как воспринимает его другая сторона — местные жители, которым нужны и в то же время неприятны такие люди, как он. «Где Сэдди?» — попыталась перекричать музыку я. «А я думал, ты ее подвезешь!» Он пожал плечами, потом посмотрел куда-то вдаль, поверх моего плеча. «Меня она заранее предупредила, чтобы я ее не ждал!» «Наверное, на ее языке это значит «не поеду».» Я покачала головой. Сэдди не пропускала тусовки плюс одна с тех пор, как мы начали бывать на них вместе, с того самого лета, как нам исполнилось восемнадцать. Ранее в тот же день она без стука распахнула дверь гостевого дома, позвала меня по имени уже из комнаты, потом еще раз, входя в мою спальню, где я сидела с открытым ноутбуком, поверх белого стеганого одеяла — одетая в пижамные шорты и термофутболку с длинными рукавами, скрутив волосы в пучок на макушке. Она была уже одета для выхода, а я все еще подбивала задачи по своей работе, которая заключалась в управлении объектами недвижимости в обширной компании Гранта Ломана, занятой застройкой. Сэдди в голубом платье комбинации и золотых сандалиях из ремешков, подбоченилась так, что под тканью проступила косточка на бедре и спросила, Ну и какого мы об этом мнения? Платье плотно облегало каждый изгиб. Я откинулась на подушке и согнула колени, решив, что она задержится. Ты ведь понимаешь, что задубеешь, спросила я. В последние несколько вечеров температура резко падала, предвестие повального бегства, как называли его местные. Через неделю в ресторанах и магазинах на Харбор-драйв изменится режим работы. Ландшафтные дизайнеры переквалифицируются в школьный персонал и водители автобусов, а молодняк, подрабатывающий официантками и палубными матросами, отвалит на склоны Нью-Гэмпшира вкалывать лыжными инструкторами. Для нас, местных, высасывать лето до последней капли было привычным делом, как запасаться водой накануне засухи. Сэди закатила глаза. «Одна мать у меня уже есть», — напомнила она, — но сунулась в мой шкаф и натянула шоколадно-коричневый свитер, кстати сказать, принадлежавший ей. И одним махом превратила свой наряд в идеальное сочетание шика с повседневностью. Легко. И с разгону ринулась к двери, теребя концы волос и расплескивая энергию. К чему еще она могла готовиться, если не к вечеринке? В открытые двери, ведущие в патио, я увидела, что Коннор сидит на бортике бассейна, болтая в воде босыми ногами в закатанных джинсах, и его подсвечивает снизу голубоватое сияние. Я чуть было не подошла к нему и не спросила, не видел ли он седи но только потому, что выпивка пробудила во мне ностальгию. Однако даже в таком состоянии я вовремя одумалась. Он заметил, что я глазею на него, и я отвела взгляд. Просто не ожидала увидеть его здесь, вот и все. Я достала мобильник и набрала Седи смс -ку. «Ты где?» И пока смотрела на экран, увидела мигающие точки. Она пишет ответ. Но точки перестали мигать, а сообщение так и не появилось. Я отправила еще одно, три вопросительных знака. Нет ответа. Напрасно проглазев на экран еще минуту, я сдалась и убрала телефон, решив, что она уже в пути, чтобы там не говорил Паркер. В кухне кто-то танцевал. Паркер смеялся, запрокидывая голову. Творилось волшебство. На мою спину легла рука. Я закрыла глаза, прислоняясь к ней и переставая быть собой. Так все обычно и происходило. К полуночи все вокруг стало бессвязным и туманным. Воздух в комнате загустел от жары и смеха, несмотря на открытые двери. Паркер, стоя у самого патио, поймал мой взгляд поверх голов и еле заметно кивнул в сторону входной двери. Предупреждая меня, я посмотрела в ту же сторону, куда и он. В проеме открытой двери стояли двое полицейских, и холодный сквозняк, пронесшийся через всю комнату, быстро отрезвил нас. Полицейские были с непокрытыми головами, словно желали слиться с толпой гостей. Я сразу поняла, что с ними придется иметь дело мне. Дом был записан на Ломанов, но я указана в качестве управляющего. И что еще важнее От меня ждали умения ориентироваться в обоих здешних мирах, будто я входила и в тот, и в другой, хотя на самом деле не принадлежала ни к одному из них. Этих двоих мужчин я узнала, но не настолько хорошо, чтобы выудить из памяти их имена. За вычетом летних отдыхающих численность населения Литлпорта не дотягивала и до трех тысяч человек. Было ясно, что и полицейские меня узнали. Между восемнадцатью и девятнадцатью годами я только и делала, что влипала в неприятности, а судя по возрасту, эти полицейские вполне могли помнить то время. Я не стала дожидаться от них претензий. «Прошу прощения», — заговорила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно и твердо. «Я прослежу, чтобы шум был не слишком сильным. Одновременно я подавала знак убавить громкость, не адресуясь никому конкретно». Но полицейские пропустили мои извинения мимо ушей. «Мы ищем Паркера Ломана», — сообщил тот, что был пониже ростом и оглядел толпу. Я обернулась к Паркеру, который уже начал пробираться между гостями, двигаясь в нашу сторону. «Паркер Ломан?» — спросил полицейский, который был ростом выше напарника, дождавшись, когда Паркер приблизится. Само собой, им и так было известно, что это он. Паркер кивнул, выпрямив спину. «Чем могу помочь, джентльмены?» — осведомился он, сходу взяв деловой тон, хоть на лоб ему падала прядь темных волос, а лицо лоснилось от пота. «Нам надо поговорить с вами снаружи», — сообщил высокий полицейский, и Паркер, миротворец по натуре, понял, что лучше не спорить. «Конечно», — кивнул он, но не сдвинулся с места. «Можно сначала узнать, о чем речь?» — он знал, когда можно и побеседовать а когда надо сразу требовать адвоката. И заранее держал в руке мобильник. «А вашей сестре?» — ответил полицейский, и его напарник отвел глаза. «А Сэдди?» Он жестом подозвал Паркера ближе и понизил голос так, что я не разобрала ни слова. Но все вдруг изменилось. Поза Паркера, выражение его лица, безвольно повисла рука с телефоном. Я подступила ближе. У меня в груди что-то затрепыхалось и успела услышать обрывок последней фразы. В «Последний раз, когда вы видели ее, как она была одета?» Паркер прищурился. «Я не...» Он обернулся, обвел взглядом комнату, словно ожидал увидеть в ней Сэди, проскользнувшую незамеченной. Смысл вопроса я не поняла, но ответ знала. В «Голубое платье», — сказала я. «Коричневый свитер и золотые сандалии». Мужчины в форме быстро переглянулись, и посторонились, разрешая мне присоединиться к разговору. «Какие-нибудь особые приметы?» Паркер зажмурился. «Подождите», — попросил он, словно рассчитывал повернуть разговор, предотвратить неизбежный ход последующих событий. «Да, у нее есть, верно же?» — послышался голос Лус, а я и не заметила, что она стоит рядом за спиной Паркера. Волосы она откинула назад, ее макияж слегка поплыл, Под глазами появились темные круги. Луз шагнула вперед, взглядами спрашивая подтверждение поочередно у меня и у паркера, и кивнула уже увереннее. Татуировка! Вот здесь! И она показала на своем теле место слева, возле самого выступа тазовой косточки. Пальцем она нарисовала восьмерку, лежащую на боку, символ бесконечности. Полицейский сжал челюсти, тут-то твердая земля разом и ушла из-под наших ног. Мы на время стали сорванными с якоря утлыми лочонками в океане. Я ощутила приступ той самой морской болезни, от которой особенно ночью на воде так и не избавилась, даром что выросла на побережье, взбивающим с толку мраки, начисто лишенным ориентиров. Полицейский, который был повыше, накрыл ладонью руку Паркера. «Вашу сестру...» Нашли на Брейкер-Бич. Вся комната загудела. Луз зажала обеими руками рот, а я по-прежнему гадала, не ослышалась ли я. С какой стати Сэдди понесло на Брейкер-Бич? Мысленно я увидела ее, танцующей босиком, наспор окунающейся голышом в ледяную воду. Ее лицо в отсветах пламени костра, какие мы разводили из коряк, выброшенных на берег, За нами вечеринка отчасти продолжалась, но не так шумно. Музыку вырубили. «Позвоните своим родителям», — продолжал полицейский. «Нам надо доставить вас в участок». «Нет», — перебила я. «Она...» — укладывает вещи, собирается, уже в дороге. Глаза полицейского раскрылись шире, он посмотрел вниз на мои руки. Они цеплялись за его рукав так крепко, что побелели кончики пальцев. Я разжала пальцы отступила на шаг и наткнулась на кого-то. Мигающие точки на моем телефоне. Она же писала мне. Полицейские наверняка ошиблись. Я вытащила телефон, чтобы проверить, но мои вопросительные знаки так и остались без ответа. Паркер протолкался к входной двери и исчез из виду, огибая дом и направляясь по тропе к мини-отелю. В суматохе нас было не удержать. Мы с Лус. Бросились следом за паркером, петляя между деревьями, наконец нагнали его на усыпанной гравием парковки и втиснулись к нему в машину. Проезжая мимо темных витрин на Харбор-Драйв, мы слышали лишь время от времени сбивающееся дыхание луз. Едва мы приблизились к повороту у Брейкер-Бич, я прильнула к окну. Впереди мельтешили огни галок, въезд на стоянку перегородили полицейские машины. Но за дюнами стоял на страже еще один полицейский, светящимся жезлом, подающий нам знаки проезжать мимо. Паркер даже не сбавил скорость. Он повел машину вверх по склону лендинг Клейн и к темному дому в конце улицы, за камнями подъездной дорожкой. Остановив машину, Паркер направился прямиком в дом. Или все еще не верил и спешил найти Сэдди, или хотел позвонить родителям так, чтобы его никто не слышал. Луз медленно поднялась следом за ним на крыльцо, но перед тем, как скрыться, оглянулась через плечо на меня. Спотыкаясь, я обрела вдоль дома и держалась рукой за стену, чтобы не упасть. Свернула за угол, миновала черную калитку в ограде вокруг бассейна и направилась по тропе к утесам за домом. Тропа продолжалась, повторяя очертания края утесов, пока вдруг не оборвалась у северной оконечности Брейкер-Бич но оттуда вырубленные в камне ступени спускались к песчаной полоске пляжа. Мне хотелось увидеть пляж своими глазами, чтобы поверить. Хотелось посмотреть, что делает полиция там внизу, выяснить, не спорит ли с ними Сэдди, все ли мы правильно поняли. Но уже тогда я догадывалась, что надежды мало. Этот город только и делал, что отнимал у меня близких людей, а я расслабилась, успокоилась и совсем забыла об этом. Я слышала плеск волн, бьющихся о скалы слева от меня, и без труда представляла себе, как пенится здесь внизу вода при свете дня. Но вокруг было темно, я ориентировалась лишь по звуку. Вдалеке на мысу периодически вспыхивал вращающийся фонарь маяка, и я брела на этот свет, как в трансе. Впереди на тропе, Вьющиеся сверху по утесам задвигались тени. Мне в лицо направили луч фонарика. Пришлось вскинуть руку, прикрывая глаза. Черная человеческая фигура шагнула ко мне. Послышался треск помех из рации. «Мэм, вам сюда нельзя», — заявил незнакомец. Фонарь отвели в сторону. Тогда-то я и увидела их мелькнувшими в луче света и почувствовала, как земля качнулась под ногами. Знакомую пару золотых сандалий из ремешков, брошенных у самого края утеса.